В среду на первом уроке нам раздали анкеты. Велено было всем заполнить, о дежурным собрать и сдать в учительскую. В этот день дежурил Дима Титаренко. Вообще Дима стал тих и незаметен. Когда он подошел ко мне, я попытался поймать его взгляд, протягивая ему исписанный, сложенный вдвое листок с моими личными данными. Дима отвел глаза в сторону и, аккуратно забрав анкету, Продолжил свою работу. Я же сел за парту, полностью уверившись в том, что больше никогда, никогда и ничего мне не будет угрожать со стороны поверженного тирана. Господи, как я ошибался! Жизнь продолжала планомерно выбивать из меня детскую наивность, и неудивительно, что ее орудием в этом деле Был кошмар моего детства, Димочка. Но буду следовать законам хронологии. В анкете наряду с вопросами об именах, профессиях и возрасте родителей отдельным пунктом предлагалось сообщить о национальности. Без всяких сомнений, написав в этой графе слово «еврей», я тут же забыл об анкетировании и занялся одним из любимых своих школьных предметов — биологией. Жаль, что в том возрасте нам рано было изучать психологию и социологию. Может быть, тогда бы я узнал, что есть только три пути обезопасить себя от врага. Первый путь – уничтожить его физически. Второй – навсегда лишить его оружия. Третий – сделать другом. Ни один из этих способов, естественно, не был применен мной к Диме. Я лишь унизил его в глазах очевидцев конфликта. Если раньше он относился ко мне как к овце, обреченный на заклание, то теперь я мог гордиться тем, что он стал воспринимать меня как полноценного, достойного настоящих военных действий врага. На следующее утро, войдя в школьную рекреацию, я был удивлен необычайной многолюдностью школьного коридора возле десятого кабинета, в котором должен был проходить наш урок русского языка. Лица толпы были направлены в сторону окна, а там, на фоне голубого заоконного неба, выстроился в два ряда, первый ряд стоял на полу, второй на подоконнике, импровизированный хор мальчиков. Перед хором, воздев руки, подобно дирижеру, стоял Дима, И смотрел в мою сторону. Завидев меня, он словно название произведения громко выкрикнул. «Вот он!» И взмахнул руками. И грянул хор. Мелодии не было. Слова были очень простые, но очень сильные. Во всяком случае, меня пробрало сразу. Дружно и громко друзья Димы и запуганные ими мальчики из параллельных классов не останавливаясь, несколько раз проскандировали «Любошевский еврей! Чмошный жид! любожит И наступила тишина. Толпа, глядя на меня, расползлась на две стороны, образовав прямую дорожку между мной и довольно улыбающимся дирижером. Я стоял у входа в рекреацию и смотрел в глаза Диме, за спиной которого сгрудилась его дружина. Так продолжалось секунд двадцать. Вдруг я почувствовал, что у меня затряслись губы. Отвернувшись под смех и улюлюканье хора, я бросился вниз по лестнице вон из школы. Но урок, конечно, не пошел. Вернулся в школу после перемены. Тех двадцати секунд мне хватило, чтобы запомнить каждого члена, воспевшего меня хора. И как только начался урок, я, надев красную повязку, взятую в аренду за умеренную плату у настоящего, стоявшего на входе в школу дежурного, и изучив расписание, постучался в один из кабинетов и попросил учителя вызвать в коридор Леню Стешина, одного из хористов. Ничего не подозревавший Леня вышел в коридор и через секунду уже лежал на полу с разбитым в кровь лицом. Я даже испугался того, как легко разбивается человеческое тело. Раньше я думал, что делать это очень трудно. И получается это только у очень сильных и жестоких людей. Оказалось, ошибался. Короче, за этот урок я учинил кровавую расправу над четырьмя харистами из четырех разных классов. Мне не хватало только черного плаща, полумаски и буквы «З» оставленный кинжалом на щеках побежденных врагов. Кроме того, возле подоконника в рекреации, где был дан концерт хора, я случайно обнаружил текст диминого произведения, записанный им же на листочке в клетку, и забрал на память посвященную мне оду. К звонку я снова исчез из школы, а во время третьего урока уже никто не выходил ко мне из классов. Видимо, весть о мстителе облетела всех любителей хорового пения. На большой перемене, когда старшеклассники, в том числе и наш класс, отправлялись в столовую, мне предстояло совершить самый отчаянный за всю мою жизнь поступок. Обдумав во время третьего урока все за и против, я пришел к выводу, что у меня только один выход. Дима должен попросить у меня прощения при всей школе. Только так я мог уничтожить его авторитет и навсегда избавиться от рецидивов насилия с его стороны. И я придумал только один способ сделать это. Когда устремившиеся со звонком в столовку старшеклассники расселись, разобрав тарелки с супом, вторым и стаканы с компотом, я вошел в столовую и, стремительно пройдя между рядами, очутился за спиной у Димы. Дальше было вот что. Овладев тарелкой горячего горохового супа, я молча вылил его Диме на голову, а потом, схватив его руку, изо всех сил вывернул ему мизинец. Данный прием был мной изучен в совершенстве, потому что Дима проделывал это со мной, наверное, раз сто. Ничего не ожидавший Дима взвыл и рухнул с табуретки на пол. «Не извинишься, откушу палец!» Прошипел я, брызгая слюной в его лицо и, засунув его мизинец в рот, решительно и сильно сжал челюсти. Дима снова взвыл и заорал. «Дурак! Ты что, дурак!» Много раз с тех пор я задавался вопросом, если бы он не извинился, откусил бы я ему палец или нет. И каждый раз отвечал себе, что, скорее всего, откусил бы мое счастье что дима тогда не выдержал кто знает как сложилась бы моя жизнь если бы я нанес ему тогда тяжкое телесное повреждение а проще говоря съел бы палец дима взвыл и заорал дурак ты что дурак а через всю столовую пиная табуретки к нам ринулся учитель труда увидев это я еще сильнее сжал челюсти И над столовой разнесся дикий вопль Димы. «Прости, прости, я не буду больше!» В ту же секунду мои щеки сжали железные пальцы трудовика, и я распахнул свою хищную пасть, освобождая все еще остающейся частью Диминой руки. Мизинец. На следующий день был собран педсовет. Первый раз разбиралось мое поведение. И в школу были вызваны родители. Пошел, конечно, папа, он уже знал, в чем дело, и в его кармане лежало Димина произведение. Посреди учительской поставили два стула, для меня и для отца. Мы сидели на лобном месте, а родители потерпевших харистов возмущенно говорили о том, что мне не место в нормальной школе с нормальными детьми, что я жестокий, кровожадный и неуравновешенный ребенок, Когда родители Димы Титаренко пообещали, что напишут заявление в милицию, папа встал и попросил слова. Достав из кармана листочек в клетку, он громко прочел то, что было на нем написано. А потом добавил, это хоровое произведение было исполнено на перемене перед всей школой. Мой сын поступил правильно, и я сделал бы так же. Пойдем домой, Олег. Короче, дело замяли, ведь официально никакого антисемитизма в нашей стране не было. Тем более детского. К тому же сразу возникал вопрос. От кого дети могли узнать, что быть евреем нехорошо? Что же касается лично меня, то я думаю, это был еще один знаковый момент моей жизни. Во-первых, благодаря этому происшествию я обрел репутацию человека, который может откусить палец, что позволило решать многие последующие мои школьные конфликты, не доводя их до кулачных поединков. Во-вторых, теперь я знал, что даже к поверженному врагу нельзя поворачиваться спиной. Ну а в-третьих, я почувствовал, что папа теперь со мной общается как-то иначе, как с равным, что ли, и был страшно горд этим и благодарен ему. Да и вообще, за сутки я превратился из примерного мальчика в настоящее хулиганье. Правда, я этого сам еще не понял, мне предстояло наверстать все то, что я не нахулиганил за свои 14 лет. И за это дело я взялся с присущими мне изобретательностью и рвением.